Во-первых, они укрепляли отношения на всех уровнях компании. Хорошие управляющие воспринимают себя плотью и кровью коллектива или организации, коллегами, а не хозяевами. Они обходят свои войска как настоящие генералы. Когда Дэвид Джонсон был управляющим Кэмпбелла, он появлялся на общих собраниях в красно-белом фирменном переднике и белом поварском колпаке и называл себя «главной ложкой». Он был настоящим заводилой для своих подчиненных. Это ему принадлежат слова «я хочу выкорчивать бюрократию, претенциозность, синдром коридоров власти и игру в игры». И он добился того, о чем говорил. Он уверенно шел своей дорогой. Второй закон заключается в том, чтобы как можно раньше улавливать возможности и устранять проблемы всех победителей, отличало умение постоянно держать руку на пульсе у будущего, предвосхищать перемены и готовность подстраиваться под них. Шеринг Плау является мастером мирового класса по улавливанию новых тенденций. Эта фармацевтическая фирма, производящая лекарства, отпускаемые рецепту, владела очень успешными патентами. Между тем, менеджмент компании обратил внимание на наметившуюся тенденцию к буму на рынке препаратов в открытой торговле, продающихся без рецепта. Лекарства по рецептам были дорогостоящими, и многие люди стали интересоваться самолечением. Поскольку лекарства покупаются преимущественно более пожилыми людьми, стареющим поколением, рожденным в конце 40-х и 50-х годов, это, естественно, должно было способствовать увеличению продаж. Фирма запустила компанию, чтобы перевести некоторые рецептурные медикаменты в открытую продажу. Рано начав быстро продвигаться, в 1951 году фирма открыла корисидин-Ар. Затем последовали многочисленные успешные истории, такие как, например, хлортриметон в 1976 году и лотримин в 1990-м. К 1991 году фирма владела в три раза большим количеством патентов на лекарства, переведенные из категории рецептурных в открытую торговлю, чем ее ближайшие конкуренты. Следующий закон имеет отношение к Совету директоров, группе, которая недавно попала под огонь критики. В исследовании Evergreen победители всегда заботились о том, чтобы члены Совета директоров обязательно были акционерами компании. Такие советы выбирали лучших управляющих для защиты собственных интересов. В Кэмпбелл Джонсон создал сильный и эффективный совет директоров со строгими и требовательными правилами. В течение своего первого года в составе совета директоров члены совета были обязаны владеть одной тысячей акций компании. К третьему году они должны были владеть тремя тысячами акций. В дополнение 75% их зарплаты начислялось в виде акций или опциона. Будущее директоров было прочно привязано к кэмболу и это также верно в отношении всех остальных советов директоров компаний-победительниц. Четвертый закон касается оплаты труда высшего руководства компаний. Компании-победительницы оплачивают труд старших менеджеров в соответствии с тем, насколько им удалось добиться достижения повышения доходов или стоимости акций. Иными словами, их доходы отражают уровень их достижений. Руководство НУКОРа получает относительно низкие основные зарплаты, не имеет ни контрактов, ни инвестиционных пенсионных планов, ни пенсий. Весь их премиальный фонд зависит от итогового акционерного дохода. Во время экономического спада зарплата начальства может сократиться на 75%. Теперь давайте взглянем на третий, вторичный практический подход победителей – новаторство. Новаторство является вторичным, и оно не обязательно для всех. Но для тех, кто зависит от него, оно является вопросом жизни и смерти. Мики Шухов, бывший управляющий Sony, однажды сказал, если мы перестанем заниматься новаторством и прекратим поставлять на рынок новые электронные приборы, мы погибнем. Если компания выберет путь усовершенствования новшеств, она должна будет следовать трем законам. Во-первых, ей придется искать такие новшества, которые создают бреши на рынке. Рассмотрим пример Эвери Деннисон, производителя наклеек, этикеток. Однажды Эвери совершили серьезный стратегический просчет. Они решили соперничать с компанией 3M, лидером рынка в пост ноутс и клейких лент Скотч. Этот шаг Эвери стал катастрофой. Эвери удалось выжить только благодаря тому, что компания провела коренную реорганизацию и превратилась в механизм, создающий новшества. Чарльз Миллер сократил штат и передал права и ответственность напрямую самим рабочим. Одна из бригад создала наклейки, которые можно было печатать на новых компьютерных принтерах, которые только начали появляться, и смогла убедить Microsoft и Lotus принять их в качестве стандарта. В 1990 году Эвери купили компанию Denison Manufacturing, Продажи подскочили настолько, что компания захватила около 85% доли на рынке канцелярских наклеек. Как сказал вице-президент компании по разработке новой продукции, лучший способ контролировать рынок – это изобрести его самому. Разработав и другие виды продукции, такие, например, как эмблемы для униформы охранников, Эвери Деннисон выполнили первый закон о создании и внедрении принципиально нового. Второй закон – это использование открытий технического прогресса для достижения внутренних и внешних целей. Компания «Волгрин», владеющая сетью магазинов аптечных товаров, именно так и поступила с компьютерной технологией. Она первой заменила традиционные кассовые аппараты сканерами. Она соединила магазины средствами спутниковой технологии. Покупатель может по желанию заказать лекарства по рецепту в любой из аптек системы. Она еще более усилила операции, включив в свою сеть страховые компании, снабжая их информацией, необходимой для обслуживания 300 тысяч рецептов в день. Затем эта же самая система была связана с дистрибуцией, чтобы когда производилась покупка товара с полки, компьютер тут же автоматически заказывал его со склада и даже оформлял его отправку.